Глава девятая. Худощавого, невысокого старшего служащего ордена я запомнила еще с того раза, когда он меня под конвоем увозил из собственного дома. В одном халате. «Только не говорите, что снова меня куда-то повезете», флегматично поинтересовалась, бросив взгляд на перекинутую через руку служащего мантию. В другой он держал белую маску. «Вы правы», — сдержанно отозвался мужчина, будто подражая своему инквизитору. «Наденьте капюшон». Коротко велел он, протягивая мне мантию и маску. «Мы отправляемся на маскарад?» Иронично хмыкнула, быстро завязывая тесемки мантии. Маска оделась легко, не мешала дышать и видеть. «Хуже», — бесстрастно произнес служащий и подставил мне локоть. «Идти никуда не пришлось. Почти сразу в углублении ниши, за колонной». Служащий открыл тайный проход, надавив на самую обычную непременную плитку среди тысячи таких же. Потайная дверь дрогнула и довольно быстро отворилась, а стоило нам зайти, служащий вернул механизм в исходное положение, и дверь закрылась вновь. Он повернул рубильник, и на стенах одна за другой вспыхнули лампы. Свет от них исходил тусклый, но его хватило, чтобы беспрепятственно преодолеть лабиринт ходов. За весь путь верный помощник графа не проронил ни слова, а я не торопилась с вопросами. Спрошу у инквизитора при встрече, ведь если он что-то делает, значит, так нужно, поэтому нет смысла спрашивать, к чему такие сложности. Граф говорил, ни император, ни распорядитель не должны знать о нашей сделке. Вероятно, все дело в этом. Нас не должны увидеть. Но вот куда именно выведет подземелье — Любопытство мучило. А вывело оно нас прямо к городским воротам, у которых нас уже ждала карета. Служащий помог мне забраться, сел следом и закрыл дверцу, сразу задернув шторки на окнах. Карета тронулась. В вечернем затишье лошадиные копыта довольно звонко стучали по мощённой камнем улицы. По крыше ударили первые капли дождя. Когда карета остановилась, качнувшись, дождь лил непроницаемой стеной. Запасливый служащий воспользовался зонтом, таким широким, что мы запросто поместились под ним вдвоем, и, почти ничего не видя, вошли в двери таверны. В воздухе пахло мясом, тмином, вином и лимоном. Рот мгновенно наполнился слюной. Я вспомнила, что пропустила ужин. «Не снимайте капюшон», — шепнул служащий и повел меня по проходу между столами к винтовой лестнице. Голоса посетителей... Заглушала музыка. К запаху еды примешался горьковатый — дыма. Мы поднялись на второй этаж и свернули за угол. В отдельной комнате для важных гостей ожидал Адриан де Камелье за сервированным столом при свечах. Дверь за мной практически бесшумно закрылась. Дёрнулась, обернувшись, но лишь обнаружила, что помощник инквизитора тактично испарился. «Можете снять маску». Не глядя на меня, — произнес граф, — он был увлечен какими-то документами. И накидку. Присаживайтесь, кара, не стойте. Повесила накидку на железную трехногую вешалку и досадливо поморщилась. На полу образовалась лужа, и она становилась только больше. «Уберут», — прокомментировал граф, легко догадавшись о моих мыслях. «Просто поразительно, насколько виртуозно он читает людей». Опустилась на мягкое сиденье, потирая замерзшие пальцы. Граф поднял на меня задумчивый взгляд, положив ручку поверх бумаг. «Что на вас надето?» «Платье». «Я вижу». «Тогда зачем спрашиваете?» Граф шевельнул губами и потянулся за бокалом с вином. «Почему оно?» хм. В общем, неважно». «Это домашнее платье», — поборов улыбку, произнесла я. Граф едва не поперхнулся, на мгновение растеряв свое хвалёное самообладание. «Домашнее?» Хищная бровь поползла вверх. «Кто вам это сказал?» Непроизвольно усмехнулась, опуская голову. «Мадам Дитрих». «Ясно». Коротко отозвался он и убрал со стола документы в красную папку. Сверкающая хромом металлическая крышка, которая закрывала блюдо передо мной, так и манила ее поднять. Закуски на столе рождали панические мысли, что если сейчас же не поем, именно я рискую остаться вдовой. Граф спокойно расстелил на коленях салфетку, снял крышку со своего блюда и взял приборы. Я, на секунду задумавшись, последовала его примеру. Не просто же так, накрыто на две персоны. «Слышал, вы пропустили ужин? Чем-то были увлечены?» Я почти донесла кусочек сочного мяса до рта, и остановилась, разочарованно скривившись. «Эм, книгами. Вам докладывают о каждом моем шаге?» Граф кивнул, не став отпираться. «Читали любовный роман?» Вздохнула и все же погрузила мясо в рот, медленно проживала и только тогда ответила. «Почти. Последнее издание по травологии». Граф внезапно поперхнулся, но быстро справился с собой и запил вином, Хотите сказать, что занимались работой? Нет, я просто начала было оправдываться и улыбнулась. Мне нравится то, чем я занимаюсь, и это занятие не является для меня работой. Я приятно проводила время. С пользой. Ясно. Изрёк граф и продолжил трапезу. Я, наконец, смогла поесть. Мясо, овощ, гарнир — всё оказалось восхитительным божественного вкуса. Стоило нам закончить, граф дернул за веревку, и через мгновение появилась подавальщица. Убрала со стола грязную посуду, боясь поднять на графа робкий взгляд, и подала десерт с чаем. К этому моменту со мной можно было говорить о чем угодно. Я бы даже сдала государственную тайну, если бы знала. Еда творит со мной невообразимые вещи и делает мягкой и сговорчивой. — На самом деле я пригласил вас, Кара... «Обсудить начало отбора и скорректировать ваше поведение», — произнес граф, глядя на меня непроницаемым взглядом. В его серых глазах плясали отблески пламени свечей. «Почему только мое? лениво поинтересовалась и взяла десертную ложечку. «Мне кажется, мы оба повели себя несколько иначе, чем планировали. Я растерялась, а вы напали на меня с этой розой. Ваша фраза о том, что я ее забыла, звучала как упрек. Граф покрутил в руке бокал и допил остатки вина. Дело не только в розе, Карра. Хотя бросить ее было оскорбительно для меня, будь я настоящим женихом, а вы настоящей невестой. Как хорошо, что это не так, пробормотала куда-то в сторону и спешно засунула в рот кусок пирожного, чтобы не болтать лишнего. Не язвите, Карра. Я не выдержала, отложила ложку и вытерла губы салфеткой. Господин де Камелье, «Вы же инквизитор. Должны знать, что с цветами ведьмы не очень ладят, только если не варят из них зелье или не делают духи. Роза бы всё равно через час-другой завяла, подавила вздох и добавила. И, признаться, я не очень люблю цветы». Граф постучал пальцами по столу, притягивая мой взгляд к перстням на них, и спросил, «Что же вы тогда любите?» Пожала плечами и взяла белую чашку с ароматным чаем, на поверхности которого плавали лепестки жасмина. «Пауков, чертополох, змей». «В следующий раз подарю вам змею», — невозмутимо произнес граф, проникая взглядом в самую душу. «Правда?» «Нет», — нахмурился он. «Чему вы радуетесь?» Серьезно думали, я подарю своей невесте змею?» «Кара». Граф на секунду прикрыл глаза, неожиданно усмехнувшись, а я вновь увидела очаровательные ямочки на небритых щеках. «Яд змеи широко используется не только в лечебных целях, но и в косметологии», — непринужденно заметила я, возвращая свое внимание к десерту. «Подарю вам баночку янда. сдался граф. «Но не стоит меня избегать и бояться. Во-первых, я все же не кусаюсь. Во-вторых, вам бояться вообще нечего. У нас договор». «Буду стараться», — сдержанно отозвалась, отламывая очередной кусочек клубничного пирожного. Граф подпёр подбородок кулаком, изучая моё лицо внимательным взглядом. «Я опасаюсь, что, когда дело дойдёт до... поцелуя, вы просто свалитесь в обморок». Поперхнулась, закашлялась и потянулась за стаканом с водой. «С чего вы это взяли? У меня нет страха перед поцелуями», прочистив горло, произнесла я. Граф едва заметно улыбнулся. «Но целоваться придётся со мной». «О, нет, не пытайтесь меня спровоцировать», — произнесла и откинулась на спинку сиденья. «Я не брошусь. Сию секунду доказывать вам свои навыки. Поцелуй запланирован на пятом этапе отбора. Вот тогда и убедитесь». Граф опустил голову, то ли пряча от меня смешинки в глазах, то ли разочарование. «Зовите меня Адриан, когда мы с вами наедине. Все-таки нам необходимо прожить полгода в законном браке. Так будет проще привыкнуть». «Полгода пролетят незаметно», — парировала в ответ. Граф медленно кивнул, соглашаясь. «Какое ваше первое задание?» Я ощутила, как к щекам приливает кровь, и судорожно сглотнула. «Кара, только не говорите, что потеряли флакон с запиской». Виновато улыбнулась и потерла лоб. «Не потеряла, но еще не смотрела. Я как-то забылась». «Кара». Во взгляде инквизитора промелькнула вселенская усталость. «Постарайтесь уже взять себя в руки и серьезнее отнестись к нашему договору». «Прошу прощения, Адриан», — вымолвила, впервые назвав графа по имени. На языке появилось «жжение». «Я буду внимательнее. Завтра вы меня не узнаете». «Уже страшно», — усмехнулся он, но быстро вернул себе самообладание. В такие моменты мне казалось, что улыбка графа похожа на ту одинокую звезду, что ярко вспыхивает на черном небосводе. Ярко, но редко. «Вы же инквизитор, вам нечего бояться», — не удержалась от шпильки и обернулась на дверь, в которую просочился служащий ордена. «Десс вас проводит обратно до покоев. Завтра увидимся снова, и я хочу услышать ваши мысли по поводу задания». «Нам же не нужно, чтобы вы провалились». «Скрытую угрозу не расслышал бы только глухой». «Спокойной ночи, Андриан. Вежливо простилась и покинула комнату вслед за служащим, сразу как вернула на лицо маску и накинула на голову накидку капюшона. Уже лежа на мягкой перине в неприлично широкой кровати, я развернула проклятую бумажку и прочла вслух — Приготовьте для жениха что-то особенное, что приятно удивит его и обрадует. Что же может удивить и обрадовать инквизитора? Что-то новенькое из орудия пыток?»